Глава 12. До Осло было менее часа езды, но нам необходимо было держаться в стороне от любых городов, в особенности от перенаселенных столиц. Альтернативный маршрут, учитывающий объезд максимального количества населенных пунктов, был на 20 минут дольше кратчайшего. Но подобные временные издержки казались мне малой жертвой. Два года назад, во время путешествия по Китаю, Один мой альтернативный маршрут занял на сутки больше изначально запланированного времени. Так что 20 минут, в моём понимании, не выглядели критической цифрой. Во всяком случае, могло быть и хуже, и дольше. Например, если бы мы сейчас пересекали какую-нибудь Мавританию, а не Норвегию, страну с практически идеальной сетью асфальтированных дорог. Сначала всё было вроде как нормально. Мы ехали по пустынной дороге из Грюнстайна, с непозволительной скоростью в 120 км в час проносились мимо убранных и неубранных придорожных полей, как вдруг, менее чем через полчаса, на дороге помимо нас начали появляться ещё машины. Они, в отличие от нас, совершенно никуда не торопились. А одна из них даже совершенно спокойно направлялась в сторону города, из которого я мчалась на всех парах. Когда мы проехали мимо небольшой деревушки, в которой люди невозмутимо прохаживались по центральной улице, Кто-то выходил из бакалейной лавки, кто-то вёл ребёнка за руку, кто-то заряжал свой электрокар. До меня стало доходить, что здесь что-то не так. «Включи радио». Приглушённым тоном обратилась я к Тристану, насилующему свой мобильный, настойчивыми попытками поймать сотовую или интернет-связь, чтобы, наконец, связаться с Реймондом и Кармелитой. «Ещё было бы неплохо поговорить с моими родителями». Судорожные всхлипы Клэр, раздающиеся прямо позади меня, ситуацию ничуть не разряжали. Посмотрев в зеркало заднего вида, назареванное лицо совсем недавно утихомирившейся девочки, лежащей своей прелестной белокурой головкой на промокшей от слез груди спира, я сжато выдохнула, стараясь не морщиться от помех, льющихся из колонок. Центральное радио не работало, как и пять основных норвежских волн, как и три основные волны союзных государств, привычно всегда ловящих практически в любой точке Союза, даже в самой отдаленной от цивилизации. Однако, как ни странно, нам в итоге удалось словить пару незнакомых мне волн с попсовой и классической музыкой. Обе волны потоками, одну за одной выдавали только музыку. И больше ничего. Никакой сводки о происходящем в мире, никаких правительственных предупреждений, просьб и предписаний. Ничего. Увидев в очередном провинциальном городе мужчину, выбежавшего на утреннюю пробежку в компании с немецкой овчаркой, на меня накатило неожиданно резкое, болезненно острое понимание. Люди не проинформированы. Но почему? Правительства, если не всех, тогда хотя бы развитых стран, должны знать о том, что на самом деле происходит в Америке и в России. Главы государств должны были уже давно понять, откуда дует ветер что с собой он несет. Должны были предупредить людей, объявить карантин. Норвежцы не подготовлены. Позже я пойму, что на самом деле к случившемуся было не подготовлено всё человечество. Но сейчас я видела только норвежцев и Норвегию. Я видела абсолютную незащищённость, видела уже начавшийся крах. Они ничего не знают, обеспокоенно произнёс Тристан, смотрящий на проезжающий мимо городской автобус. А с учётом отсутствия мобильной связи и интернета, узнают слишком поздно. отозвалась я. Их нужно предупредить, подал голос Спира. Разве? произнесла я с иронией, которая сразу же пожалела. Но уже было поздно идти на попятную. Парень уже правильно понял смысловую нагрузку моей честной интонации. И что же ты предлагаешь? Встать посреди дороги и кричать об апокалипсисе, как та сумасшедшая предсказательница из Аргентины? Месяц назад в Аргентине совершила обрядца массажения некая известная предсказательница будущего. перед этим пообещав человечеству вымирание. Именно вымирание. Это слово она использовала за секунду до того, как поднести спичку к своей облитой керосином одежде в онлайн-режиме на популярном видеоресурсе, на котором она вела многомиллионный блог. Женщине было 52 года. Её знало полмира, пока она не сделала то, что сделала. После чего о ней узнала и та половина мира, которая до тех пор не подозревала о ее существовании. Кто-то счел женщину сумасшедшей, кто-то начал говорить, что она поступила так, потому что грядущая трагедия человечества показалась ей страшнее, чем тот ужасный способ самоубийства, который она для себя избрала. Для меня же это казалось всего лишь очередной интернет-истерией. До этого самого момента, пока в разговоре со Спира, я вдруг не вспомнила историю той посмертной знаменитости в сфере спиритизма. «Мы могли бы предупредить хотя бы кого-нибудь», — не сдавался мальчик. «Наша цель — добраться до моих родителей целыми и невредимыми. На остальное у нас нет времени». Я ничего не могла с собой поделать. Все те манеры поведения, которые до сих пор плескались на поверхности океана, моих отношений с племянниками, вдруг потонули под толщей хладнокровия, словно исчерпавшие себя ледники. Парни, наверное, были в лёгком шоке от моего цинизма, но простите». Я сама была в глубочайшем шоке от того, что пережила этим утром. От осознания того, что я оказалась способной намеренно переехать и даже покататься взад-вперёд по человеку, не человеку, она уже не была человеком. А вдруг её ещё можно было спасти? Вдруг можно было вылечить? И оказалась способной даже нож в глотку всадить тому, с кем менее часа назад перед этим улыбалась и попивала латте, наслаждаясь ароматом выпечки его жены. той самой, которую я. Я встряхнула головой, чтобы вытрясти из её нутра мысли, способные, как я ощущала, довести меня до состояния потрясения. А состояние потрясения — это слишком опасно, сродни приговору. Неосознанно я в который раз за прошедшее утро скользнула взглядом по цифрам, отображающимся на приборной панели и ободряюще сообщающим о том, что бак автомобиля заполнен до предела. Даже с облегчением и одновременным ужасом поняв, что в остальной Норвегии, не являющейся Грюнстайном, очевидно, всё тихо, спокойно, я не хотела останавливаться ни на секунду, особенно из-за проблем вроде проколотого колеса или необходимости дозаправки. О еде я пока даже не задумывалась. Зато мысль о возможности заражения всё ещё не выветривалась из моей головы, хотя мне немного и полегчало после того, что сказал тот умирающий русский. Во-первых, меня действительно никто не кусал. Во-вторых, меня больше не тошнило, и я даже вдруг начала чувствовать себя очень бодрой, словно дешёвым адреналином накачалась, вроде разливного пива. А в-третьих, тот факт, что заражённым Барнабаса я увидела где-то спустя полчаса после нашей последней встречи, может говорить о том, что вирус распространяется в человеческом организме очень быстро, то есть получаса более чем достаточно. Я же контактировала с Барнабасом где-то примерно 35-45 минут назад. Вывод? Вывод. Я всё-таки не заражена. Уф, можно было выдохнуть. Да, наверное, действительно можно выдохнуть. Сеть ни у кого так и не словила? Пытаясь разрядиться, решила немного и непринуждённо поболтать я. «Нет», — отозвался Тристан, у меня на глазах последние минут 15 терзающий свой телефон. Ответив мне, он сразу же раздражённо забросил, не никаким уговорам о сотрудничестве, агрегат в бардачок. «У меня тоже ничего», — откликнулся Спира. «Слушайте, судя по общему настроению людей, которых мы видели в других городах, всё не так страшно, и такое происходит только в Грюнстайне». «Скорее всего», — отозвалась я, совершенно не вникая в слова племянника. Но Тристан оборвал меня. «Давайте без наивности, ладно? Что-то точно произошло». И ни в одном только Грюнстайне. Может быть, в Грюнстайне и началось всё из-за того рухнувшего русского самолёта. Может быть, местные бросились помогать выжившим, а среди выживших оказались заражённые, от которых прибывшие на место крушения люди и заразились, а потом ринулись в город, но... В сотовой связи интернета, что совершенно очевидно, нет во всей стране. Даже радио пропало. Это неспроста. Что-то серьёзное не просто надвигается, а уже случилось. «Вот почему власти молчат, потому что, скорее всего, уже поздно что-либо говорить». «Ничего себе. А у Трестана оказывается, за прошедший год развилась не только мускулатура, но и аналитическое мышление пошло в рост. Как это называется? Взросление?» «Однако он своей речью нагнал страха даже на меня. А я ведь только начала расслабляться, и на тебе. Прилетела по голове обухом с той стороны, с которой не ожидала. Тристан повзрослел. «Всё будет в порядке», — сжато выдохнула я, всё ещё не теряя надежды хотя бы немного разрядиться. «Пока в стране в целом всё в порядке, насколько мы видели». «А что вы говорили про какого-то русского и про Олсенов?» — отозвался Спира. «Я так и не понял. Вы кого-то видели там, у обломков самолёта?» «Нет, это невозможно». «О каком релаксе, успокоении и каких попытках сосредоточиться может идти речь? В подобной компании подобное в принципе невозможно». «Чувства, они меня доконают за те уже шесть часов, которые нам остаются до пункта назначения. Мы только что съехали с объездной дороги, огибающую осло. Да, там был один русский, но ему уже нельзя было помочь. Кстати, быстро сориентировалась я, решив замять ещё не поднявшуюся пыль подробностей. Что там с тем чемоданом русского?» Тристан потянулся за лежащим у него под ногами металлическим чемоданчиком. «Он, наверное, на замке? Не открывается». «Да? А вот это вот что?» Потянувшись кейсу, я нажала на скрытую на его торце кнопку с нарисованным на ней изображением замка. Крышка чемодана мгновенно щёлкнула. Я думал, он... Тристан замер с открытым ртом. Мужчина называл русский пароль, но как же то слово? Металлический ген... Металлический ген... Кажется, что-то такое. Так что там? Сбавив скорость сотни до семидесяти километров в час, Я заглянула в чемодан. «Да ничего особенного. Паспорт и какая-то бумажка на русском языке. Дай сюда». Я забрала из его рук паспорт и, не отрывая рук от руля, заглянула сразу на последнюю страницу. «Лебедев Герасим Давидович». Без запинок, но явно с неправильным произношением прочла я латинские буквы, сложенные в мужское русское имя. 2046 года рождения. Прописка в городе Коцтрама. Или у русских «си» произносится как «с». Вопросительно посмотрела на рядом сидящего Тристана я. «Я знаю только испанский, и то исключительно по школьной программе. Это ты у нас, полиглот?» Я отбросила паспорт назад в раскрытый чемодан. «Русский я не знаю. Только шведский, норвежский, финский, английский, французский, немецкий и немного эстонский. Так что русские бумаги нам не прочесть. По крайней мере, до тех пор, пока не возобновится интернет-связь. Если возобновится». мгновенно заметил Тристан. «Не писимизди! сразу же оборвала я. «Да, прости». Парень покосился назад, где сидели младшие дети. «Всё будет хорошо. У нас всё под контролем». Словно самому себе, но явно для всеобщего услышания, отторобанил мою установку он. «А что это?» Я кивнула на литой металлический слиток, лежащий под бумагой и паспортом, размером с большую фляжку, о чём я сразу же и выразила мнение. «Похоже на фляжку». «Нет, это не фляжка. Это что-то покрупнее». Парень начал ворочать кусок металла в своей руке. «Что-то цельное. Здесь явно нет никакой крышки. Как будто обычный кусок металла. Очень похоже на переносной сейф с встроенным мини-дисплеем». Я посмотрела на навигатор, ведущий нас по оффлайн-карте. До границы со Швецией нам оставалось всего полтора часа. И чем меньше времени оставалось, чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее внутри меня нарастало необъяснимое беспокойство. Я пыталась понять, откуда это переживание, но никак не могла себе объяснить то, что я называла дурным предчувствием. Все ведь должно пройти хорошо, то есть стандартно. Границы между Норвегией и Швецией как таковой не существует. Мне просто нужно будет заплатить пошлину при помощи электронной системы. Шлагбаум откроется, и мы проедем на территорию союзного государства. Все совершенно стандартно. Но мое предчувствие ощетинивалось, с каждой оставленной за спиной милей все больше и больше вставая на дыбы. Что же может пойти не так?